Глава десятая. Максим. «Пусть раздеваются, да без трусов мы скоро будем!» Гар в трубку Геныч, при этом интенсивно жестикулируя руками, чтобы подогнать меня. Сейчас меня не только напрягает его бас, от которого подрагивают стекла на окнах, но и эти активные взмахи, пятипалыми лопастями. «Со стороны мой друг может показаться таким неунывающим, дурним и горе тому, кто рискнет высказать подобное предположение вслух. К счастью, мы с Жекой входим в тесный круг избранных, на которых гнев Геныча не распространяется. Однако нам выпало счастье быть придавленными его постоянной опекой. И, откровенно говоря, это очень ценный дар, за редким исключением. Сдается мне, что сейчас настал именно такой редкий случай – Геныч задушил своим бурным оптимизмом, а мне невыносимо хочется тишины. «Максимушка, ты думаешь, как бы от меня побыстрее избавиться?» «Вот-вот». И еще мой друг на удивление прозорлив. «Прости, брат, но я не поеду». «И зря, ты же знаешь, клин дрыном вышивают». «Думаю, пусть мой дрын сегодня отдохнет». «Я тебе так скажу, Макс. Куй железный, пока горячо». «А у тебя здесь мох, ягель и северная тоска!» Я стиснул челюсти, понимая, что готов взорваться. А Геныч, как ни крути, меньше всех заслуживает грубость. А синеглазка разве заслужила? На душе припаршива, от ощущения неправильности происходящего, недосказанности и несправедливости. Геныч, я останусь. Жевать ягель!» «Да не проблема! Я свалю! Только сначала ответь мне на такой вопрос! Чисто гипотетически!» «Может ли у симпатичной девочки быть три братика?» «Ну?» «Баранки гну, может, спрашиваю или нет?» «Геныч, я не идиот, и сам понимаю, что такие штуки случаются, но как-то это все...» «Не, ну ты сам, что ли, не догоняешь?» «Да я-то и догнал, и обогнал! Ну ты сам теперь, прикинь!» «А что, если твоя брюнеточка говорила только правду и ничего, кроме нее?» «Не-не, я понимаю, что это бред? Ну а вдруг?» «Все так, только она уже сама заблудилась. К вечеру я насчитал три брата-акробата, а она этого Тимона вторым назвала». «О, так ты уже и по именам всех запомнил. В зятьке примиряешься. Ты на меня так недобро не смотри». Геныч пригрозил мне пальцем. «А то я тебе свою гениальную идею не озвучу!» Друг выдержал многозначительную паузу, но, не дождавшись от меня энтузиазма, торжественно провозгласил. «Может, этот... Как ты там его назвал? Тимоха? Так вот, может, он второй по старшинству? Не думал?» «Нет, не думал. А почему я об этом не подумал? Ведь это так элементарно. Ну, не похоже синеглазка на проженную стерву и обманщицу». И если предположить, что она говорила правду, но я ведь могу это предположить, тогда это стало бы отличной новостью, хотя ничего хорошего в наличии трех братьев быть не может. А с другой стороны, уж лучше три брата, чем брехливая интриганка. Мне до болезненных спазмов в желудке неприятно думать, что такая милая малышка может оказаться хитрой сучкой. «Ты далеко намылился!» Оклик Генычу настиг меня на выходе из квартиры. «Да нет, я тут, поблизости», отзываюсь уже с лестничной клетки. Похоже, мои ноги действуют на автомате. И вот теперь я завис, как дозорный сурикат, перед соседней дверью, а в голове полный бардак и никакой маломальски подходящей приветственной речи. Рука уже раз пять дернулась к кнопке звонка, но каждый раз я себя останавливаю, потому что так и не решил, что скажу синеглазке. Я понимаю, чем вызван этот ступор, Я реально боюсь разочароваться, услышать неуверенность в голосе Марты, упереться в мелкие несостыковки. Но не равнять же всех по Ирке. А образ нежной синеглазки настолько далек от Иркиного гламурного налета, что последние сомнения отметены, а рука решительно тянется к звонку. «Вот даже и не думай!» Раздается тихое грозное рычание, одновременно с распахнувшейся передо мной дверью. В Тимоне ничего не изменилось. Он по-прежнему с голым торсом и борзым взглядом, только теперь мужик не улыбается. — Ты что здесь забыл? — зло, — спрашивает он. — Да уж точно не тебя. Марту позови. — А ты чего такой наглый? — Тимон делает ко мне шаг. — Или не пуганы просто? — А ты рискнул меня испугать... Мне некомфортно от близости полуголого мужика, но дать ему в печень прямо сейчас значит поставить точку в мирных переговорах и отложить на неопределенное время дружественный визит. «Ты мне не нравишься», — тихо рычит Тимон мне в лицо, — а я мысленно уже нарисовал идеальную траекторию, по которой мой зудящий кулак взлетает к его гладко выбритой челюсти. «Ты мне тоже», — спокойствие в голосе дается мне нелегко, — «поэтому советую тебе сдвинуться назад». «Слышь!» — Тимон прищуривается, и улыбка обнажает его чересчур белые зубы, находящиеся в неприятной близости от моего лица. «Очень не люблю, когда ко мне прижимаются особи не женского пола, и начинаю сильно нервничать». «Слышь, нервный, держись-ка ты подальше от этой квартиры!» — цедит Тимон, но все же отступает на прежнее место. «Я не хочу, чтобы ты здесь отирался. Звучит, как параноидальный бред, учитывая наше соседство. «Ты заразный, что ли?» Усмехаюсь. «Хочу, не хочу. Бабе своей адресуешь». «Послушай, ты... Бурзый щенок!» Тимон снова вышел мне навстречу и прикрыл за собой дверь в квартиру. «Я не знаю, как ты это сделаешь, но чтобы рядом со своей сестрой я тебя больше не видел. Она не для таких, как ты, понял?» Несмотря на резкий тон, его слова бальзамом растекаются внутри, успокаивая нервы. «С его сестрой». Это признание повышает градус моего настроения и настраивает на позитивный лад. Я даже готов пожать Тимуну руку, но он вряд ли способен сейчас оценить мой дружеский порыв. «А для каких? Для таких, как тот черт, что зажимал ее у подъезда, пока ты тут в ящик пялился». Мой веселый тон совершенно не вяжется с предъявами, которые я бросаю постороннему мужику. «Это вы вдвоем с белогривым Мерином Антохой решаете, кто подходит вашей сестре, а кто нет?» «Ох, сучонок! Ну ты меня выбесил!» Рявкнул Тимон, а я ловлю боковым зрением резкое движение его руки. Я быстро блокирую две очень неплохие попытки меня достать, а поймав удивленный взгляд Тимона, ухмыляюсь и мысленно воспеваю хвалебный гимн Генычу. Отступаю на шаг назад, давая понять, что вовсе не собираюсь атаковать и с улыбкой произношу. «Слышь, Тимон...» Ты не бери на свой счет. Мне просто очень повезло с учителем. «Как ты меня назвал?» Взревел сосед. Тимофей? А, Тимофей?» Озадаченно спрашиваю, но тут же начинаю ржать, потому что по выражению его рожи, понимаю, понимаю, хрена он не Тимофей. Далее одновременно происходят две вещи. Я открываюсь, протягиваю руку для знакомства, а в ребра мне прилетает подлый и очень болезненный удар. Уже по растерянному взгляду Тимона я понимаю, что действовал он на автомате. На Тимофея среагировал. «Нежданчик!» — сдавленно сиплю я, сгибаясь пополам, но даже в мыслях не имею отвечать тем же. Гораздо больше меня волнует другое. Если Геныч пасет за нами в глазок, то меня ждет целая серия подобных плюшек, чтобы впредь исключить любой нежданчик. Подобный косяк с моей стороны мой друг воспримет как личное оскорбление. Несколько секунд мы с Тимоном молча гипнотизируем друг друга. Я проклинаю свою расслабленность и невнимательность, А о чем думает этот недовольно сопящий мужик, понятия не имею, но неожиданно он протягивает мне раскрытую ладонь ребром вверх. «Артем!» – произносит он с особым нажимом. «Вероятно, чтобы я как следует расслышал разницу между его именем и Тимофеем». «Максим!» – я не разгибаясь, пожимаю его руку и начинаю ржать. Тимон хмурит брови и явно уже жалеет о своем примирительном жесте. А когда собирается что-то сказать, его губы внезапно расползаются в улыбке. «Придурок!» — произносит он и тоже начинает ржать. «Так, а сейчас я предлагаю выпить за дам!» Генныч многозначительно вскидывает указательный палец и быстро наполняет стопки. «Ток, что за них пили!» — напоминает Тимон. — Не за них. Это ты, Артемий, предлагал за прекрасных женщин. А среди них, как известно, всякие случаются. И дам, и не дам, и дам не вам. Короче, я задам. дам. — у тебя завтра бой, — напоминаю я. — Брат, вот не буди, мое лихо, пока оно тихо. Дай нервы успокоить. Этот тост крайний. А потом будем с тобой удары отрабатывать. — Я думаю, не стоит сегодня напрягаться. Посиди лучше, отдохни. — Ухмыляюсь я. «А кто сказал, что я отдыхаю? Бухать, Максимка! Это тебе не спортом заниматься. Тут знаешь, сколько здоровья надо. Артемий, погнали!» Спустя час Геныч дрыхнет на моем матрасе, напрочь позабыв о тех, кому приказал раздеваться до да без трусов в ожидании его приезда. «Надеюсь, мы договорились?» — спрашивает Тимон. «Ты боишься, чтобы твою сестренку не обидели? Я тебя услышал. Но подходить к ней или нет, я сам решу. Она мне нравится». Завтра я заберу ее из универа и увезу на несколько дней. У вас обоих будет время подумать. И имей в виду, Макс...» Тимон понизил голос. «Я найду для Марты десяток аргументов против твоей кандидатуры. Возможно, ты отличный парень, но не для моей малышки». Едва угасшее желание подрихтовать Тимоновскую морду вспыхнуло с новой силой. «И как она только выдерживает троих братцев-параноиков?» «Небось, не знает, куда от ваших советов сдернуть. У вас еще одной сестренки нет, чтобы синеглазку разгрузить от вашей неусыпной заботы?» «Нет». Тимон посмотрел на меня как-то странно. «Больше у нас сестренок нет. Поэтому забота о Марте не ослабнет. Можешь на это не рассчитывать. Особенно сейчас, когда я познакомился с тобой и твоим замечательным другом Геннадием. Тимон давно ушел... Время близилось к утру, а от пятой чашки крепкого кофе бодрости ни в одном глазу, одна горечь, привкус, который подбирается к органам чувств. Умом я понимаю, что чертов Тимон прав, не желая для своей сестры такого, как я. Я бы и сам не пожелал своей сестре такого счастья. Только фишка в том, что у меня нет своей сестры, но я очень хочу чужую весна идет весне дорогу уже наверное в пятидесятый раз за сегодня запивает геныч а если учесть что этот шлягер он завел еще вчера терпение мне к встрече весны мой друг подготовился как к зимовке. Забил мой новый холодильник продуктами так, что тот с трудом справляется с охлаждением. Будучи очень щедрым, Геныч нуждается в постоянном контроле. Иначе по доброте душевной может запросто опустошить свои карманы возле несчастной бабульки, сидящей с кружкой у церкви. А с призовых он всегда просто неудержим в стремлении одарить своих близких и попытку возместить его затраты воспринимает как лютое оскорбление. К счастью, близкими Геныч считает немногих. Даже сейчас осознаю, как мне повезло, несмотря на то, что мечтаю соорудить для него звука непроницаемый кляп. Журчат ручи, слепят лучи, и тает лед, и сердце тает, завел по новой Геныч. Я подозреваю, что с похожими воплями по весне просыпаются медведи. Один из них сейчас готовит на моей кухне курицу по особому рецепту, пока я в ванной комнате подключаю новую стиральную машинку. Геныч уверен, что справился бы с этим гораздо быстрее меня, вот только я точно не смогу приготовить курицу, поэтому каждый из нас занят тем, что ему по силам. И даже пень в апрельский день вдруг прибавляет звук, когда я вторгаюсь на его территорию. Слышь, если ты сейчас не умолкнешь, соседи вызовут ментов. Далеко еще до апреля, через месяц на природе споешь. Увещеваю я, потому что голова уже реально начала гудеть от этого рева. «И даже пенью весенний день березкой снова стать мечта!» Геныч поймал мой взгляд и резко заткнулся. «Вот вечно вы с Жекой не даете мне раскрыть душу. И даже мама просит меня петь про себя. А как про себя, когда душа поет? Где справедливость, Максимушка?» «Ее нет, брат. Смирись, оперета — это не твое». «Думаешь?» «Ладно, тогда бери нож и режь помидоры». Петь Генныч прекратил, но по-прежнему продолжает мычать себе под нос навязчивый мотивчик, создавая удивительно позитивную атмосферу. Несмотря на то, что по календарю весна наступила только вчера, со мной она случилась три дня назад, февральским вечером во время грозы. После затяжной лютой зимы, в которой я замерзал последние полтора года, это был первый по-настоящему весенний день. А ощутил бы я весну, не возникни на моем пути синеглазая девчонка Марта с незабываемой рваной дыркой на джинсах. Уже третий день синеглазка не выходит из головы. А вчера, с той самой минуты, как проснулся и увидел на экране телефона 1 Марта, еще больше прибился. Да, Марта у меня действительно первая и, надеюсь, единственная. И хочу верить, что моя. С того памятного вечера Синеглазку я больше не видел. Тимон, чтоб его, выполнил свое обещание и спрятал от меня девчонку на все выходные. Куда? Да какая разница, если уже завтра ей в универ, а значит вылазка подходит к концу. И теперь в разрез со всем трудовым народом я с нетерпением жду понедельника. «Максимка, отлипни наконец от окна, а то ты эту несчастную помидорку в томатный соус уже превратил» усмехается Геныч. «Сейчас еще Жека с подзорной трубой подгребет, и вы уже вместе присядете, как две комушки, и будете таращиться. Он вверх на соседнюю крышу, а ты вниз. Что ты ее караулишь у подъезда, когда можно выйти на балкон и глянуть, не горит ли свет в соседней хате?» От неожиданного разоблачения у меня даже кровь прилила к лицу. Кажется, в последний раз я окраснел, когда воспитательница в детском саду застукала нас в туалете со спущенными штанами. Тогда я пытался доказать пацанам, насколько миллиметров они не дотягивают до права дружить с Анечкой Соколовой. «Слышь, кухмейстер, обрати лучше свое всевидящее око на курицу, а то что-то горелым попахивает». Недовольно ворчу на дотошного Геныча: «Вот не надо грязи, сынок. У тебя еще ребра не зажили, чтоб отцу Геннадию указывать». «Черт, он мне Тимохин хук, похоже, никогда не забудет». «Генныч, скажи честно». — Если бы у тебя была сестра, и она бы мне нравилась, ты был бы против, чтобы мы... — Да типун тебе на язык, какая сестра! Боюсь, если бы несчастная крошка была похожа на меня, то из мужиков ее любил бы только я. Так что помолимся, брат, за то, что у меня нет любимой сестры. Звонок в двери заставил нас обоих посмотреть на часы. Жека на вертолете, что ли, добирался? — Похоже, Геныч, всем не терпится вгрызться в твой куриный шедевр. Ну, пусть пока остужает лопасти и телескоп настраивает. Геныч направился в прихожую встречать друга, а я снова уставился в окно. Женькиной машины около дома не наблюдается, и внутри трепыхнулась надежда. Синеглазка? Ну, а кого мне еще ждать? о, -о, -о пришла срамота! Творяй, ворота! — громко прокомментировал Геныч, и в кухню вплыла... — Твою ж мать! — Ирка! — Я не понял. — А ты что тут делаешь? — Я даже не пытаюсь скрыть неприязнь. Почему я раньше заводился от одного ее взгляда? От каждого жеста, от запаха? Что в ней? Я внимательно сканирую худую высокую блондинку, и моему взгляду не хочется задержаться. Не мое. А от приторно-сладкого парфюма возникает желание зажать себе нос. Подумать только. А ведь я все это любил. Ощущение такое, словно все это было не со мной. Дурацкие восьмерки, глупые сообщения, ревность... «Я соскучилась, Макс!» Томно выдыхает Ирка, а ее длинные тонкие пальцы беспокойно теребят шарфик. Она очень старается выглядеть милой, но теперь я знаю, что у этого слова совершенно иное, неведомое Ирке значение, и ее уловки меня уже не вставляют. То чувство, когда ждешь Деда Мороза с мешком подарков, а приходит пьяный батя с привязанной к шее бородой и без мешка. «Да, Макс!» — очень точно подмечает Геныч. Он стоит у Ирки за спиной и корчит рожи. Даже не удостоив его взглядом, Ирка презрительно фыркает и небрежно бросает через плечо. «Было бы странно не встретить здесь тебя, Гена. Ведь ты в каждой бочке затычка». «А вот это поклеп! «Возмущается Геныч, Ты мою затычку к своей бочке-то не примеряй. Она у меня разборчивая, а тебе уже пора, то ты слишком тут загостилась. И, кстати, ключи от этой хаты можешь себе на память оставить, замок я сменил месяц назад». «Я не к тебе, чудовище!» — зашипела на него Ирка, неумолимо наступая на меня. «Макс, неужели мы даже дома не можем поговорить без этой жуткой образины?» Я прекрасно знаю, что генычу не впервой слышать оскорбления в свой адрес. К женщинам он лоялен и снисходителен, а поскольку мой друг не слишком разборчив в связях, то подобными эпитетами его регулярно почуют недооцененные им баршни Но еще я знаю, что не настолько он толстокожий, чтобы вся эта грязь безболезненно стекала по его мужественной физиономии, и не слишком веселая улыбка лишь подтверждение этому. «Ирка». «Ты приперлась ко мне домой, хотя тебя не звали и не ждали». Я стараюсь говорить спокойно. «И несмотря на то, что мне хочется придать тебе ускорение, я все же прошу тебя уйти самостоятельно и по-хорошему. И, кстати, благодаря твоим экспериментам с собственной внешностью, Геныч рядом с тобой красавчик. Так что не стоит нарываться на грубость и ждать, когда тебя выбросят. Свали сама». «Какой же ты стал урод!» Ее голос дрогнул, и я почти пожалел о сказанном, но счастливое лицо Геныча стоит того, чтобы признать себя не джентльменом. «Тебя проводить?» — нетерпеливо спросил я, игнорируя оскорбление. «Да вы все здесь! Конченые уроды!» — завещала Ирка и ломанулась к выходу, где столкнулась с только что вошедшим Женьком. «Я запахан уже в лифте учуял! Жрать хочу!» — начал было Жека, но, взглянув на Ирку, разулыбался. «Пацаны, а это что за трансвестит у вас тут?» «Козлы!» — всхлипнула Ирка, выбегая из квартиры. «Что посеришь, то и пожрешь, моя лапушка!» Ласково напутствует ее вслед Геныч. «Три идиота!» Мое настроение стремительно падает, когда я иду, чтобы закрыть забывшую дверь. И оно окончательно рухнуло, когда Ирка, выбегая из тамбура, едва не снесла синеглазку, только что вышедшую из лифта в сопровождении Тимона. Оценить, откуда выбежала раскрасневшаяся блондинка, совсем несложно. И по взгляду моих соседей я понял, что они сделали выводы. Неправильные выводы. Вот же грёбаная карусель.